от шляпы, которую он пытался разогнать алкогольные миазмы, коими был пропитан остановленный им подозрительный субъект. Еще большее удовлетворение испытывал полицейский в штатском от английского языка, к которому вынужден был прибегнуть после того, как в участке Бузгалин воспрепятствовал попыткам обыскать себя, ссылаясь на то, что... Позволить эту процедуру он может только с письменного согласия и в присутствии адвоката. Отнюдь не потеряв любезности, образованный полицейский предложил Бузгалину ответить на несколько чисто протокольных вопросов — имя, место жительства, гражданство, вероисповедание. «Мартин», — назвал себя Бузгалин, — «странствующий монах ордена францисканцев, аббатство Ре Турель. Чрезвычайно обрадованный красавчик предложил стул. — Приятно слышать. — С консулом не желаете поговорить? — Кстати, весной этого года в нашем университете стажировался некто Мартин, профессор из Дартмонтского колледжа. Его очень интересовали адамиты. — Вы, кажется, распространялись о них не так давно. — Да? — Не помню опроверг очевидный факт Бузгалин. «Не понимаю, о чем вы говорите», — удивился он, когда его спросили, в каком загранучреждении получил он визу и когда. «Я не настолько обмирщился, чтобы знать ваши порядки. Пересекаю границы по повелению его святейшества». Полицейский с пронзительным вниманием полистал какую-то книгу, Видимо, в графе «Должностные лица» искался Папа Римский. Так и не найдя его, он встал и по кругу обошел Бузгалина, чтобы резко и сильно ударить того железным кулачком в бок и осторожненько, без размаха, садануть туда же тупым ботинком. Позвал веселых ребят, которые поставили Бузгалина на ноги, вежливо осведомились о здоровье, и сочли его достаточным для камеры. По расчетам Бузгалина, произошло это в миг, когда в Москве к переднему трапу лайнера подкатила Волга, принявшая в себя еще ничего не понявшего Кустова. Он не спал до утра, радуясь тому, что ночь провел в участке, что еще жив, потому что судьба могла распорядиться иначе. С человеком, державшим в уме всю разведсеть Южной и Северной Америки и брошенным в джунгли далекого от Москвы города, все могло случиться. Такой человек, нагруженный свинцовыми адресами, камнем идет ко дну, как только обрезается над ним поплавок. Случайность смерти становится такой же очевидностью, как луна, звезды, и полиция отвратила его от неминуемого. Он благодарно пожал руку подленькому ладному молодчику, теплым взглядом простился со стенами и полом, вскользь поинтересовавшись, составлен ли протокол и есть ли вообще какие-либо следы пребывания брата Мартина в узилище этом. В отеле с недоумением возрились на него, Кто-то еще вчера вечером от его и его друга имени отправил вещи в аэропорт. Да-да, расплатились. Бузгалин сел в парикмахерское кресло, почти спеленутый в белую простыню. Он не мог заголить кисть и глянуть на часы, глазами искал настенные, они оказались отраженными зеркалом, и мысленно, перекрутив стрелки, Он, наконец, определил точно время. Как раз тот момент, когда в комнате, которую условно можно было назвать приемной, два сержанта плоскими кончиками пальцев ощупывали снятое с уже голого Кустова белье. Еще 10-15 минут, и провернется одинаковый для всех камер универсальный ключ. Майор Кустов окажется заточенном в следственную тюрьму КГБ. И в тюрьме той, отвечая на вопросы дознавателя, вышагивая длинными ногами короткие километры камеры, собственноручно исписывая листы отчета о командировке,